глава пятая. В Берлине и Санкт-Петербурге продолжали радоваться уничтожению Грандфлета, превратившегося из главного на планете в заурядные по численности военно-морские силы. Одновременно в Лондоне вешали ордена на Сараджелика, торжественно перечисляя наименования германских и русских утопленных броненосных кораблей. А аналитики морских штабов занялись играми, двигая по карте деревянные фигуры в полпальца длиной, имитирующие линкоры и крейсера. На узких совещаниях для избранных, проходивших не так празднично, как публичные награждения и чествования, звучали совершенно иные оценки. Британский командующий обвинялся в напрасном разделении Грандфлита и поспешном бегстве в порт смут Из-за этого брошенный отряд линкоров Берни, изрядно потрепанный Макаровым, был почти целиком истреблен вернувшимся Шеером, а крейсера, заранее атакованные с воздуха и из-под воды, оказались один на один с уцелевшими броненосными кораблями Союзного флота, спасаясь лишь скоростью и бегством. Поврежденные и неспособные скрыться, они пошли ко дну. Не оправдало себя оружие в виде огромных паратурбинных подлодок. Все три подводных крейсера, пытавшихся принять участие в операции, утонули. Лишь с подорвавшейся на мине в южном проходе с капо-флоу К-1 удалось снять часть экипажа. Остальные подводники погибли. Потери русских сил от их действий. Один миноносец. Несоизмеримо жалкий приз. Сэр Джеллика опрометчиво проигнорировал сообщение с погибающей К-субмарины о воздушной атаке. Прочесать крейсерами и эсминцами акваторию 100 на 100 миль и обнаружить плавучую авиабазу не составляло труда, но он не счел это нужным. Из-за этого каждый пятый линкор до первого контакта с кораблями Шейера получил повреждения. Вообще, воздушное прикрытие операции оказалось из рук вон плохим. Хотя вылеты единственного гидросамолета-разведчика позволили успешно действовать против засады субмарин у Аркнейских островов. Поэтому награжденный, обласканный и причисленный к национальным героям, чуть ли не наравне с Нельсоном, адмирал Джеллика обнаружил себя в очень почетной отставке с наказом больше не приближаться на пушечный выстрел к штабам и боевым кораблям. В адмиралтействе русского императорского флота тоже было над чем подумать. Во-первых, стало очевидно отношение кайзеровского командования к русскому союзнику. Шеер действовал в бою, задумываясь о собственных задачах и интересах, не слишком беспокоясь о балтийской эскадре, утонет и бог с ней. Во-вторых, как заметили многие военные, малые средства нападения, аэропланы, подлодки и катера показали себя весьма действенным оружием рядом с дредноутами, но гораздо более дешевым. Соответственно, раздалось множество голосов, призывающих заморозить строительство больших кораблей, бросив средства на подлодки, носители торпедоносных катеров и авианосцы. На этой почве произошел серьезный разлад между великим князем Александром Михайловичем и адмиралом Макаровым. Разговор на повышенных тонах велся в кабинете морского министра Григоровича, выходящего окнами на Неву и Васильевский остров. Бесконечно ценю вашу помощь, ваше императорское высочество, едва сдерживался Степан Осипович. Однако вы изволите переоценивать морскую авиацию. Вы ссылаетесь на разговор с Александром Васильевичем, не учитывая, что перечить вам он не станет. Лучше прочитайте его рапорт на мое имя. И что там нового? Великий князь, утвердившись окончательно в своем мнении, любые возражения принимал в штыки. Все известное, ваше императорское высочество. Нежданный и сокрушительный успех есть следствие того, что британцы не предполагали, насколько страшной может выйти массированная атака торпедоносцев. Помню, в бытность командиром подводной лодки в 1877 году я торпедировал в Золотом роге турецкие броненосцы, что на стрельбище, больше никто и никогда, смею заметить, подобного повторить не смог. А от чего не ждали османы? Теперь научены. тоже же и с авианосцами. Оружие правильное, но не главное. Флот обязан разные корабли иметь. Вы много сегодня говорили, и заслуг ваших никто не умоляет Однако же, любезный Степан Осипович, консервативны вы чрезмерно, не хотите новое принимать. Двадцатый век диктует свои условия, а вы спустя сорок лет турка поминаете. Так что, увы, боюсь, далее нам не по пути. Григорович вздохнул, не глядя на возраст, лучшего командующего Балтфлотом не сыскать, и великий князь палку явно перегнул. Ох, не к добру сие. Слушаюсь, ваше императорское высочество, рапорт сегодня же подам. Однако не откажите в любезности с документами Колчака ознакомиться, потом снова с ним говорите. Разрешите идти, честь имею. Великий князь также выскочил из кабинета, чувствуя осуждение Григоровича. Что они себе позволяют? Россия велика, найдем командующего флотом. Да тот же Колчак. Решимость продвигать Александра Васильевича заметно снизилась по мере чтения докладной записки. Пусть Колчак, ставший уже вице-адмиралом за Дюнкерк, сочинял ее в каюте крейсера, не зная о густейших соображений на сей счет, он невольно полемизировал с высочайшим мнением. то есть спорил с оппонентом, с коим чрезвычайно противопоказано не соглашаться. Великий князь убедил государя, что флот в составе трех-четырех авианосцев того же типа, что испытаны в Северном море, прикрытых броненосными, дредноутными, крейсерами и эсминцами, может противостоять эскадре линкоров, обходясь к казне неизмеримо дешевле. Адмирал с мостика увидел как сильные, так и слабые стороны палубной авиации. больше внимания уделив затруднениям, нежели успехам. «Ваше высокопревосходительство», — писал он Макарову, «неожиданно высокая польза от налетов С-22 вызвана стечением ряда благоприятных для нас обстоятельств и, в первую очередь, погодой. Ветер и волнение в Северном море позволили, хоть и с трудом, осуществлять взлет и спуск на палубу, тогда как гидропланы от воды оторваться не смогли». При меньшем волнении против нас работали бы сопвичи и шорты с Энгедайна. Без торпед они имеют куда лучшие летные характеристики, нежели С-22 с торпедой. При большом волнении и ветре Сикорские не взлетают. В шторм и линкоры не воюют. Отсиживаются в гаванях или пережидают бурю носом к волне, пометил великий князь. На хорошую же погоду нужно истребительное прикрытие, то есть больше самолетов и авианосцев. Успех Сикорских против линкоров случился от крайне плохого устройства зенитной стрельбы, продолжил адмирал, наливая дёготь в бочку с мёдом. Англичане палили много, но бестолково. Такой же налёт на Хохзея-Флате обернулся бы куда горшими потерями. Далее адмирал Карбонарий раскритиковал сами авианосцы. По его мнению, слабость плавучих аэродромов, в отличие от наземных, заключается, во-первых, в практически невозможном спуске на палубу поврежденного и плохо управляемого аэроплана. Во-вторых, авианосец вынужден бросать якорь или ложиться в дрейф на небольшом удалении от берега. В противном случае торпедоносцы не найдут его по возвращении. А заботься с Эрджелико розыском авианосной группы, отряд из четырех-пяти крейсеров легко утопил бы неподвижную цель. К сожалению, у летчика нет инструментов для ориентирования в открытом море. Он может зацепиться за береговой ориентир и лечь на некий заданный курс по компасу. Александр Михайлович в гневе уж думал просить императора услать строптивого вице-адмирала на Дальний Восток, а над морской авиацией поставить менее робкого. как набрел на предположение колчака по развитию с вида кораблей несколько успокоившись вызвал его к себе снова испытал вспышку раздражения при упоминании о макарове александр Васильевич не смог сдержать сожаление об отставке флотоводца однако при обсуждении морской авиации князь не смог отказать колчаку в здравом смысле ваше императорское высочество вы благоволили к самолету григоровича по опыту северного моря Будущее именно за многомоторными машинами, хотя бы с двумя двигателями. Желание ваше понятно, но судите сами. Казна истощена войной, Г-12 изрядно дороже, полоса потребна длиннее, а увезет одну торпеду, как и Сикорский. Так точно, ваше императорское высочество. Однако уже в следующем бою мы не сможем резвиться, словно Лиса в Курятнике или Макаров в Нагасаке. Увидев недовольную гримасу князя, Колчак предпочел больше всю тему не трогать. Если враг сможет ответить грамотным зенитным огнем и выслать истребители, толку от торпедоносцев может и не получиться. Я полагаю, что самолет, идущий на сближение с кораблем, должен иметь хотя бы пару двигателей и не менее трех человек в экипаже, причем управление непременно сдвоенное, как на Г-12 на случай попадания в летчика. Я срочно озадачил инженеров найти устройство, позволяющее брать направление на радиомаяк. Пилот не сможет им управлять и одновременно самолетом. Не обойтись без стрелка, прикрывающего заднюю полусферу. А от Сикорских отказываться нельзя, они годятся в палубные истребители». Великий князь задумчиво постучал карандашом по стопке листков с набросками колчака. Вы считаете, что авианосный крейсер обязан иметь длину палубы не менее 440 футов и практическую скорость в 26 узлов? Вы понимаете, что убиваете главную ценность затеи – бороться с дредноутами и дешевыми средствами? Так точно, Ваше Императорское Высочество. Авианосец будущего – изрядно дорогой корабль. Уверен, что американцы и германцы это сообразили. Колчак решил подсластить пилюлю. Сие не значит, что нынешние сразу устарели. Смею заметить, часть сикорских следует сразу перевести в истребители прикрытия и ставить на них пулеметы, синхронные с винтом. Наконец, авианосец старого типа может иметь истребители, а большой — бомбардировщики и торпедоносцы, — провозгласил великий князь. Я подумаю и сообщу решение. Вы свободны, господин вице-адмирал. Честь имею. Боднул головой Колчак и удалился. Он не стал тыкать в нос августейшему покровителю летучих моряков, что самый быстрый из российских авианесущих кораблей ни в жизнь не разгонится более 21 узла. Пиратствуя из-за спины сэра Джеллика, авианосцы держались в 30-50 милях от целей. Британским крейсером догнать и потопить их не составило бы труда. «Авианосцу никогда не получить живучести линкора и его пушечного вооружения. Стало быть, нужны быстрые ноги». Узнать состояние дел с машинами Григоровича Колчаку проще всего было у самого их создателя, к которому он и отправился, благо недалеко. Дмитрий Павлович, вдохновленный успехом бомбардировщика, забросил гидропланы и увлекся сухопутными аппаратами, а ныне готовил опытный истребитель – которым надеялся потеснить машины Сикорского. Михаил Владимирович Шидловский, совладелец и управляющий питерским заводом русабалта держал нос по ветру, потому не рассчитывал исключительно на заказы моделей Игоря Ивановича и принял подряд на истребитель Григоровича. Садясь на коротке с авиаторами, адмирал перевидал многих и, кажется, разучился удивляться. Особенно сочные индивидуумы произросли на улицах Киева — Сикорский и григорович Последний сыпал идеями в таком количестве, что случайно оброненного за день иному хватило бы на всю жизнь. Он мечтал о цельно-деревянном самолете с несущей обшивкой из фанеры и никакого полотна, убирающемся шасси до заправки в воздухе при дальних полетах. Рядом с ним Жюль Верн и Герберт Уэллс казались жуткими примитивами, напрочь лишенными фантазий. Однако, в отличие от писателей, Дмитрий Павлович подкреплял свои выдумки чертежами и расчетами, плоды его воображения летали, а также стреляли, бомбили и убивали. Войнас! Выслушав терпеливый очередной поток задумок по поводу совершенствования взлетающих с палуб машин, а Григорович к тому времени не создал ни одной... Адмирал вежливо расспросил о судьбе Г-12. «Верите ли, Александр Васильевич, на деле вышел отличный самолет с грустной судьбой. Не с кем ему воевать. Пробная эскадрилья летала на севере Франции у Врангеля, но без особого блеска. Там через узкий пляж к Дюнкерку шли толпы британцев, которые мешали с песком полевые гаубицы. Получилось дешевле, а главное, пушки стреляют издалека». Они в безопасности. Две машины сели в английском расположении. Итог печален и ясен. После на разведку летали Сикорские. А бомбить перестали вообще. Вот как. Но ведь сам Александр Михайлович вам протекцию составили. Неужто казна больше не заказывала их? Отчего же? Эскадров 20 штук есть в столичном округе. Четыре в Лебаве, на гидропланном шасси. Германцы на Цепелине. Вот что затеяли. Машину куда больше до военного Муромца. Пятимоторный бомбардировщик на две тонны бомб. Дабы летать на Лондон с аэродрома под Кале. Дмитрий Павлович. Великий князь желает больше авианосцев и самолетов. А если Г-12 как палубный приспособить? Григорович виновато глянул на рождающийся в муках детище. Истребитель. Там уже и головка показалась. Осталось только вынуть его из чрева, пуповину отрезать и услышать крик. А здесь сыро. Зато в качестве приза заказ на главные ныне в России самолеты. Палубные торпедоносцы. Великое искушение. Невозможно ему противиться. Тяжел. Очень большие разбег и пробег. Рабль понадобится длиннее дредноута. Обождите недельку, Александр Васильевич. Подумаю я. Разговоры о новом, более мощном носителе торпед доползли и до Сикорского. Мягкий с виду человек встрепенулся. У С-22 появится соперник. Правильный выход один. Тот соперник обязан быть тоже из конюшни Игоря Ивановича. Коллеги-конкуренты увязли в чертежах, синьках и логарифмических линейках, таких мирных предметах. Пока продукты умственного труда не превратятся в оружие и не попадут на фронт. У отдельного корпуса жандармов были другие задачи. И ни на день не прекращалась война, глазу невидимая. Получив общего врага, жандармы и военная контрразведка медленно налаживали отношения с германскими коллегами. И это принесло плоды. Летом 1916 года граф Татищев, расхлебавший последствия либерализма Джунковского на посту командующего корпусом, получил сообщение из Берлина. Каезерская разведка узнала, что секретная служба Великобритании готовит Ми-6 готовит подрывные действия, способные ослабить Россию изнутри, а именно, засылку революционеров-экстремистов левого толка, снабженных оружием и деньгами. Указывался даже путь следования через нейтральную Швецию в Гельсингфорс. Слишком уж автономное финское княжество России. Оттуда в Санкт-Петербург. Граф заколебался. Допустить перечисленных господ в столицу опасно. Они вольются в существующие левые партии, станут публичными лидерами. Тогда ликвидировать их тихо не выйдет. Поднимется изрядный шум. Советоваться с государем по поводу революционеров тоже не выход. Тот поделится мыслями с Алекс и может запретить решительные меры. Возможно, иной человек, справлявший главную жандармскую должность страны, поступил бы осторожно, с чиновичьей мудростью. Здесь левым просто не повезло. У Дмитрия Николаевича Татищева сложилась удивительная карьера. В совершенно короткий срок он превратился из заурядного поручика в губернского предводителя дворянства, потом и ярославского губернатора, действительного тайного советника. А все потому, что при начальниках средних и высоких он служил помощником по особым поручениям, привыкнув дела щепетильные решать особым же способом. Жизнь заставила вспомнить навыки молодых лет и отбросить щепетильность. «Ваше превосходительство, штабс-ротмистр Гершельман по вашему приказанию прибыл». «Проходите, Сергей Дмитриевич, присаживайтесь. Разговор долгий предстоит». Как, кстати, здоровье батюшки? Генерал-лейтенант Дмитрий Константинович Гершельман. В прошлом начальник штаба жандармского корпуса. Давно на пансионе. Для генералов, привыкших к действию, а не покою, отставка хуже смерти. Благодарю ваше превосходительство. Не хворают. Славно. Для вас, Сергей Дмитриевич. Как офицера, находящегося в начале карьеры, и сына моего старого товарища, я приготовил доверительное, а главное, весьма щекотливое задание. Вам знакома фамилия Ульянов? Так точно. Брат казненного террориста Александра Ульянова, левый социал-демократ, проживает в эмиграции. Замечательно быть молодым. У вас не память, картотека ходячая. Поступили сведения, что означенный господин Ульянов В течение месяца прибудет в Россию с самыми, что ни на есть, подрывными целями. Установить наблюдение и при злоумышленных происках задержать? Виноват ваше превосходительство, однако я в конной жандармерии. Чем могу быть полезен? В том-то и соль, Сергей Дмитриевич. Нельзя допустить его в Санкт-Петербург. Здесь он навербует сторонников в Советах и станет, как Чернов, публичный деятель. Арестовать его запросто не выйдет. ибо новые забастовки и волнения нам ни к чему. Ульянов замышляет единственное злочение – свержение монархии, и когда он к нему приступит, будет поздно. Иностранные коллеги считают его исключительно опасным типом, поэтому никакого дознания и суда. Он приедет в Гильсингфорс и должен остаться в нем навечно. «Стало быть, я обязан его уничтожить», – понял, наконец, Гершельман. Без письменного приказа и, так сказать, приватного. То есть, как уголовный преступник. Именно. Тем паче, при нем будет изрядная сумма денег. Ежели сможете обставить как заурядное ограбление, отечество будет вам весьма признательно. А если попадусь? Ничем помочь не смогу, извините. Лишь после, когда вас осудят. Побег, смена документов. всему Сергей Дмитриевич, на свой страх и риск. Отдельный корпус к делу отношения не имеет и знать не знает. Оттого не могу обратиться к тамошнему полицмейстеру. Вас же не сомневаюсь. Вы человек грамотный и ловкий и... Тут граф сделал многозначительную паузу. И чистолюбивый. Надеюсь, сей шанс не упустите. Разумеется, оружие и деньги я вам выдам. «Можете привлечь верного человека, но не более чем одного. Могу я на вас положиться?» «Так точно, ваше превосходительство!» «Тогда берите папку с бумагами на Ульянова». Татищев хотел добавить и с Богом», но сдержался. «При очевидной полезности задания для страны божеским назвать его трудно». Гершельманн. окрыленный и озадаченный одновременно, выпорхнул из петербургской жандармской штаб-квартиры на улице Фуршатской, а командующий корпусом начал выстраивать следующую ловушку социал-демократам на случай, ежели штабс-ротмистер провалит задание. Известие из Лондона, пришедшее через неделю, превратило одиночную акцию в крайне трудное задание. Татищев предполагал, что Ульянов может ехать не один. а в сопровождении двух-трех революционеров. Оттого и рекомендовал Гершельману избрать помощника. Однако германский список, частично подтвержденный собственной русской агентурой, получился угрожающе большим. а господах ранее в поле зрения жандармерии не попавших доложил начальник штаба корпуса полковник Никольский. «Ваше превосходительство». Угрозу, как распространители революционной заразы, могут нести следующие лица. Акселерот Товия Лезерович, Аптекман Иосиф Васильевич, Бронштейн семён Юльевич, Бронштейн Роза Абрамовна, Гешваленер Петр Иосифович, Добговицкий Захария Лейбович. Похоже, на штаба читают список от еврейской революционной партии «Бунт», решил граф. «Ну, они не так страшны». А что же левые социал-демократы? Шейкман Аарон Лейбович, Шифрин Натан Калманович, Эренбург Илья Лазаревич, дочитал да Никольский фамилии по алфавиту из первого принесенного им листа. Это РСДРП, большевики. Неужто одни евреи? Никак нет, ваше превосходительство. Жена Ульянова русская, и сам он наполовину, возможно, двое-трое других – если только это не евреи, взявшие русские псевдонимы. Ульянова-Крупская нам известна давно, я новых перечисляю. Разрешите продолжить? МИ-6 готова подбросить нам и социалистов-революционеров. Из проживающих в Англии опасность представляют Весенштейн Израиль Аронович, Клюшин Борис Израилевич, Левензон Мейер Абрамович, Натансон Марк Андреевич, Розенберг Лев Иосифович и Фрейдфельд Лев Владимирович. За точность фамилий источник не ручается, так как начально они писаны по-английски с русского звучания, а он обратно на русский перевел. Далее списки еврейской рабочей партии. по Цион. Еврейского рабочего союза Бунт. Сионистской рабочей партии. От польско-литовской социал-демократии одна только Роза Гольдблюм. Однако же... Мне докладывали, что у левых много евреев, в и в Госдуму пробрались. Владимир Павлович, как по вашему мнению, отчего враги нашего порядка в большинстве своем жиды? Слово «жиды» в России общепринятое и ходившее наравне со словом «евреи», как обычное обозначение принадлежности к нации, в его устах прозвучало проклятием. Начальник штаба, тоже евреев не жаловавший, смотрел на пейсатое бунтарство прагматично. Не вижу в том ничего удивительного, ваше превосходительство. Черта оседлости не отменена. Как война началась, с севера-запада полмиллиона отселили за Урал. Пусть сгоняли их с бедных и тесных еврейских местечек, но с обжитых. Считайте в чистое поле. Как неблагонадежных, полковник. Так точно. У нас, как всегда, не меры, а полумеры. Тут или признать их в полном праве, как лояльных мусульман. Или выдворять из страны, по примеру, испанских габсбургов? Унижать, притеснять и одновременно жить с ними мирно бок о бок не получится. Да-с. Однако в военное время я не стану советовать государю уравнять их в правах. Вековая обида за неделю не пройдет. Дай им свободу, кого они поддержат. Императора или таких же аксельродов Добронштейнов? Поэтому, дорогой Владимир Павлович, извольте заняться новой полумерой. Как вы понимаете, революционная сволочь никак в страну попасть не должна. Вы же охраной железной дорог занимались? Стало быть, вам и карты в руки. А ежели они выберут морской путь и отправятся прямиком в Санкт-Петербург, есть надежные люди на Болтфлоте. Но действовать лучше не напрямую, а через людей, давно не скрывающих антисемитизм. Потому следующим персонажем, посетившим кабинет Татищева на Фуршатской, оказался отставной статский советник и известный некогда врач Александр Иванович Дубровин. Благодарю за честь, ваше превосходительство. Не утративший остатков когда-то отличной военной выправки, Черносотенец даже каблуками щелкнул, однако скорее фиглярский, нежели уважительно. Ранее со мной чины не выше подполковника беседовали Соответственно, вы, как умный человек, догадались, что разговор особый назрел. Присаживайтесь, Александр Иванович. Особые беседы короткими не бывают. Приказать чаю? Как вам угодно. Дубровин присел с прямой спиной, но несколько боком, без уюта для тела. Слишком много милостей он получил за последние годы. Убийства жидов сходили с рук, доказательства вины черносотинцев волшебным образом испарялись, а сам он со сподвижниками получал малые штрафы до краткосрочной аресты. Словно невидимая рука чуть журила любимое, но излишне резвое и шаловливое дитя. Нет сомнений, что покровительство придется отработать. Уважаемый Александр Иванович, пришло из Одессы сообщение. Вы публично изволили объявить следующее. Истребление бунтовщиков святое русское дело. Вы знаете кто они и где их искать. Смерть бунтовщикам и евреям. Дубровин засопел. И что же, снова штраф заплатить? Что вы, дорогой мой? Штраф бы околоточный составил. Мне разрешите заметить, сие не по чину. За такие слова надобно на ответ держать. Вы готовы оправдать их делом, а не словеблюдьем. «Потрудитесь ознакомиться». Татищев придвинул Дубровину папку со списком Никольского. «Хуже чумы и холеры», — ответил тот, пробежав глазами фамилии. «Любой ценой не допустить их возврата в Россию?» «Отлично соображаете, любезный. Однако учтите два обстоятельства. С ними непременно русские будут. Может, и семьями, и малыми детьми». «И второе». Министерство внутренних дел тут не причастно, а сегодня мы не встречались. Разумеется, я помогу сведениями и деньгами, но заявить о той акции должна черная сотня. Вам понятно? После этого из России долой года на три-четыре подальше, хоть в Аргентину. Врач, которому предложили массовое душегубство, нервно сглотнул слюну. По масштабу замысла оно неизмеримо превзошло деяние его отряда, коими он так гордился. Опасность, розыск и месть со стороны родственников убитых тоже нельзя сбросить со счетов. Но, коли получится, жизнь не зря прожита. Благодарю за доверие, ваше превосходительство. Он не мучился достоевщиной в духе «тварь я или право имею», впервые получив возможность это право применить столь широко.